Она выдохнула. Ладно, она похлопала онцу по спине. Теперь Юма совсем-совсем в порядке. Ну, может, у нее немного кружится голова, но это просто чуточку. Ага. онца зашипел, оттолкнул ее руку и побрел опираясь на палку. Волк последовал за ним. Из-за раненной ноги Гара прихрамывал, но это лишь придавало его походке очарования. Юма хихикнув, зашагала за волком. Небо светлело на глазах. А вокруг густо росли деревья, из-за этого, даже сейчас без тумана, поле зрения было сильно ограничено. «Кстати, Юма когда-то тренировалась в лесу с учителем», – протянула она. Были моменты, когда ей казалось, что они уже никогда не вернутся в Гримгор, что она больше никогда не увидит учителя. А теперь, наверное, Юма все же сможет его снова увидеть, хотя столько всего творится и неизвестно, когда это будет. И все равно первым делом надо найти харукуна и остальных. Так ведь? а Юма вскрикнула и встала как вкопанная. Онса и Гара тоже остановились и развернулись к ней. Онса ошарашенно вытаращил глаза. Угу. У Онса на такое напуганное лицо. О, нет-нет. Юма вовсе не насмехается. Просто... Ну, понимаешь, у Юмы совсем нет оружия. Хотя у нее есть запасной ножик. О, и метательный тоже есть. Может, этого хватит? Хм, Юма не уверена. со вздохнул и снова развернулся вперед. И тут раздался странный звук. Пи я Он, кажется, звучал сверху. Юма инстинктивно подняла голову к небу. «Ких!» Резко выкрикнул Онса и замахал рукой. Прячься, словно говорил этот жест. «Да, конечно, но где?» «Хах!» Онса указал вперед и влево. В той стороне деревья росли почти вплотную. Их тонкие ветки... Густо окутывал плющ, образуя нечто вроде навеса. Юма и Онса стаяли по обе стороны от Гара и направились к укрытию. «Пига!» Окрестности снова огласил странный вопль. Он звучал очень неприятно и определенно раздавался откуда-то сверху. «Значит, кричит что-то в небе?» Гара залег, Онса припал к земле справа от него, а Юма слева. Гара тяжело дышал, его спина ходила ходуном. Юма прижалась к боку волка, напряженно обслушиваясь. Ее глаза расширились. «Пия!» Этот голос, уже в третий раз. Это явно чей-то крик, но явно не человеческий. Его, похоже, издает какое-то крупное существо. Голос. Да, это клич какого-то существа. Он раздается сверху. То есть это какая-то птица? Он, наверное, знает чей-то голос. И судя по его реакции, это существо опасно. Юма посмотрела в небо. Сквозь ветки там и сям проглядывались квачки голубого неба. Вот сейчас это чья-то тень или показалось? Он содержал руку на шее волка. Не столько поглаживая его, сколько удерживая на месте. Пия! На этот раз ополь прозвучал намного громче. Юма расслышала и другие звуки. Фу -фу -фу. Так бывает, когда изо всех сил машешь в воздухе чем-то большим и тонким крылья, это взмахи крыльев, Юма инстинктивно затаила дыхание, приближается, снижается, что-то большое. Оно, оно не так уж и близко, наверное, там, где были несколько минут назад, но все таки есть отчётливое ощущение, что существо приближается. Юма закрыла рот обеими руками. Зачем она так поступила? В этом не было какого-то смысла, она просто не могла с собой совладать. Крылатое существо снизилось, отбрасывая в стороны листья и ломая ветви. Приземлилось. Раздался удар о землю. Затем второй, третий. Юма практически его не видела. Она могла лишь различить, что это нечто большое. И она совсем рядом. Кажется синее. Движется медленно и не спеша. Существо продиралось сквозь лес. Раздавался треск ветвей и какие-то удары. Оно шагает? Похоже, это не птица. Юма и зажмуриться. Нет, нельзя. Она стала задыхаться. Это от того, что она затаила дыхание. Но пытаться не дышать бессмысленно. Без воздуха ему наверняка погибнет. Нужно дышать. Иначе нельзя. Только тихо. Вдох и выдох. Так тихо, как только возможно. Сделать вдох, а теперь выдох. Попытаться оценить расстояние по звуку и ощущениям. Кроватое существо приближается или удаляется? К сожалению, приближаются. Треские шаги звучат все громче. Учитель говорил ей «Слушай, Йомэ». «Три раза в моей жизни был момент, когда я думал, что пришла моя смерть. Один раз, когда я завяз в болоте и медленно тонул. Другие два при встрече с невероятно сильными врагами. Врагами, превосходящими все, на что способен человек. В мире есть существа, один вид которых заставляется сознать всю твою ничтожность. Лучше вообще не встречаться с ними». «Но что, как ты думаешь, нужно делать, если же всё же с ними встретился?» «Ни в коем случае не позволяем полностью завоводить твоим вниманием», предостерегал учитель Юме. «Их размер и мощь подавляют, они полностью завладевают твоими мыслями. Ты не сможешь рассуждать, а в худшем случае не сможешь даже шевельнуться. Так что вместо того, чтобы смотреть на них, обрати свой мысленный взор на себя». «Охотник – это стиль жизни». Часто говорил учитель, быть одним целым с миром – есть способ достичь этого, осознать, что ты лишь крошечная крупица мира. Как и все, и даже белая богиня Эльрих. Живи так, словно ты одно целое с миром. Вот что такое быть охотником. Но пойми вот что, добавил учителя с теплотой в глазах. Быть частью мира значит быть добычей тех, кто охотится на тебя. Такова истина. Именно так живые существа – проходят через круговорот жизни и смерти. Встречая тех, чья сила превосходит их собственную, отдают им свою жизнь, становятся их пищей, их потью и кровью. Таков закон природы. Но сделать это значит умереть. Когда ты хочешь жить, когда хочется выжить, несмотря ни на что, отстеки себя от мира, юмы, Стань собой, отдельной личностью. Спроси себя, что я хочу сделать, что мне нужно сделать. И тогда ты обязательно найдешь ответ. Если же ответ найти не удастся, значит тебе не достает чего-то важного. В таком случае сделать уже ничего нельзя. Но юмо, я хочу сказать тебе кое-что не как охотник, но как кто-то, поживший на этом свете дольше тебя. Я в тебя верю. Так что и ты верь в себя. Когда придет время, положиться ты сможешь лишь на себя. Помочь тебе и спасти тех, кто тебе дорог, не сможет никто, кроме тебя самой. Что Юма хочет сделать, и что она должна сделать? Это не страшно, подумала она. Она не знала почему, просто подумала: тут нечего бояться, Юма ни капельки не боится. Гара трясся, все его тело бело крупная дрожь. Он сопытался его успокоить, но безуспешно. Гоблин и сам выглядел напряженным. Должно быть, волку передается его неуверенность. Юма наклонилась к Гару. Она сочла, что это лучше, чем обнимать его или пытаться погладить. Говорить, разумеется, нельзя, но она прошептала одними губами. Все хорошо, все хорошо». Сердце волка бешено колотилось. Все хорошо, хорошо, всё будет в порядке». Она, конечно, никак не могла быть в этом уверена. Но в конце концов, то крылатое существо так и не нашло Юмы Онса и Гару. Этот звук. хлопание крыльев. Существо взлетает. Юма чуть не обронила облегчённый вздох, но удержалась. Сквозь прореху в листве она видела, как существо поднялось в небо. так все всё-таки это птица?» «Нет, Хваст как у змеи. Синий. Крылья и тело тоже синие». Виверно! прошептал онца Виверно? подумала Юма. «Так называется то существо?» Виверно. Юма зарылась лицом в шерсть Гара и глубоко вздохнула. «Вот значит, кто тут водится?» А на съест нас ест ряд